Глава двадцать д е в я т а Ресурс летел куда быстрее, чем мне бы хотелось. Гораздо быстрее, чем мы могли бежать. А лягушки за спиной скакали, как бешеные кролики, и я понимал, что долго эта гонка не продлится. Придется либо принять бой, либо выдумать что-то неожиданное. Сзади слышались странные звуки. Я попытался обернуться, но получил кулаком в затылок. «К стены ставлю!» — крикнула нация. «И расщелины! Не крути башкой!» Вихрь, который я толкал перед собой, рвал с деревьев остатки жухлой листвы. Некоторые деревья вообще ломал или вырывал с корнем. Снизить бы интенсивность, но воздушный интерфейс у меня самый свежий. Тут я пока не доковырялся до таких тонкостей и уж точно не набегу заниматься экспериментами. «Магический ресурс — девятьсот». Краем глаза заметил движение. Лягушка скакала в вертикальной плоскости, ловко цепляясь когтями за стволы деревьев. Словно почувствовав мой взгляд, она запрокинула голову, уставилась на меня своими мертвыми желтыми глазами и, воинственно квакнув, прыгнула. Я выбросил ей навстречу левую руку с мечом. Лезвие с хрустом пронзило грудь, вылезло где-то посередине спины. Издохшая тварь потянула вниз всем весом. Поглощение. Боевая магия земли. Рыцарская ветка. Меч. Не тратя времени на то, чтобы стряхнуть падаль, я поглотил меч и создал его вновь. Вечная слава Кавиотосу, который почему-то так и не отчислил меня из своего ордена — Хотя на него, вне всякого сомнения, давит глава клана, а то и не один Еще десяток лягушек разметало вихрем Лес начал редеть Магический ресурс — пятьсот Это, видимо, мои манипуляции с металлом ресурса отъели Так, стоп, а если сейчас ресурс закончится? А он у меня один, и чем я защищу наци? Не успел подумать, наци вскрикнула, и я почувствовал, как она отстала Остановился, обернулся, отключив вихрь. Натца лежала на земле, а в ногу ей двумя лапами вцепилась лягушка. Натца взмахнула мечом. Лягушка приникла к земле, и лезвие просвистело у нее над головой. Факел валялся в стороне, пламя нехотя с л и з ы в а л а влажные в листья. «Беги!» — крикнула Натца. Лягушка оскалила зубы, готовясь вонзить их в ее ногу. «Копье!» Меч в моей руке вытянулся и изменил форму. В интерфейсе появился прицел, как в компьютерной игрушке. Я доверил магическому сознанию управлять телом. Рука сама подняла металлическое копье и швырнула его. Тяжелое, неудобное. По сути, это был заостренный лом. Но у меня оказалось достаточно сил, чтобы сообщить ему правильное ускорение. Копье пробило лягушачью голову. Дёргающееся тело отлетело. н а ц с а поспешно вскочила и, прихрамывая, подбежала ко мне. «Дальше не смогу», — коротко сказала она. Я и сам это понимал. Видел кровь, сочащуюся из раненной икры. Скорее всего, н а ц с а сумеет залечить рану, но для этого нужно хоть пять минут спокойствия. А лес вокруг, как звёздное небо, усыпался с жёлтыми и оранжевыми глазами. Охочих дожратовый да лягушек. Я призвал карту, скрипнул зубами от ярости, до города оставалось каких-то метров сто, как будто город был спасением. Нет, это я отважился назвать себя спасением города. — Ты сумеешь прорваться, — сказала нация и с видимым усилием заставил землю подняться стеной перед настигающими нас лягушками. Похоже, у нее ресурса осталось всего ничего. «Сумею!» — сказал я. «Обязательно сумею!» И подхватил ее на руки. «Морд, дурак, ты не...» «Бей!» — настал черед алой печати. Оставшиеся четыре сотни ресурсов вновь пошли в скорость, и я побежал. Силуэты лягушек и деревьев замелькали вокруг. Голова кружилась. Натса притихла у меня на руках, лишь махала мечом, отбивая очередную когтистую лапу, пытающуюся нас достать. Магический ресурс — 300. Физическое истощение. Дальнейшее использование ресурса небезопасно для жизни и здоровья. Да чтоб тебя, где там уже этот город? И лес, наконец, закончился. Увидев впереди открытое пространство, знакомый до боли трактир, уютный передок, я сбился с шага и тут же в спину мне ударило что-то тяжелое. Крик вырвался из груди. Не сумев удержать равновесие, я полетел носом вперед. н а ц с а тоже не ожидала такого и не успела вывернуться. Я упал на нее, услышал сдавленный вскрик, но рефлексировать времени не было. Сзади на меня бросилась хриплая дыша и обдавая смрадом из открытой пасти лягушка. Острые когти впились в спину, потом в плечи. Я двинул назад локтем, не достал. Послышался звук удара, и я, ощутив внезапную легкость, перевернулся на спину, заодно освободив нацию. «В моем городе м а г о м погибать запрещено!» — прошипел знакомый голос. Я, не веря ушам, повернул голову и увидел Азара, стоящего напротив присевшей лягушки. Он в царственном жесте поднял руку, и из его ладони вырвалась каменная пика. Она пробила лягушке череп и тут же исчезла. Всплеснув лапами, лягушка замертво повалилась под ноги магическому стражу. Он махнул рукой, и вдоль кромки леса выросла высокая стена. Лягушки и без того пока не рисковали выходить в город, но со стеной сделалось спокойнее. «Вы?» — сказал я. а з а р холодно посмотрел на меня. В левой руке он держал факел. Знакомый факел из тех, что тащил с собой в сумке гитейнир. «Вы встретили гитейнира?» а з а р не ответил. Он присел возле нация, которая изо всех сил пыталась сесть, но это у нее как-то не очень получалось. Разорванную штанину, в этот ночной поход она опять-таки о б р е д и л а с ь по мальчишечи, пропитала кровь. Аззар воткнул факел в землю, укрепив его магией, и протянул руки к раненой ноге н а ц с а «Не двигайся», — тихо сказал он, — «связки порваны». «Знаю», — в тон ему прошипела н а ц с а Я приподнялся, сел рядом на корточке и, как зачарованный, глядел на руки Аззара. Белые, холеные, они вдруг легко зачерпнули твердую землю и как целебную мазь нанесли ее на раны, на разодранную щиколотку и подколенное сухожилие. Потом он закрыл глаза. Губы его чуть дрогнули, что-то шепча. Черная печать с руной Ингус ярко выделялась на бледной руке. Нация судорожно вдохнула, и в тот же миг глаза Зара распахнулись. Он отнял руки. Кровотечение прекратилось. Грязь исчезла с кожи. Нация осторожно, будто не веря, согнула ногу. Потом распрямила. «Вы лекарь?» Спросил я, вместо того, чтобы поблагодарить. Тупой вопрос. Тупее некуда, сам ведь все видел. Залечить рану на себе в принципе любой маг Земли может. Ранга эдак после п я т г о ш е с т о г о Но вот лечить чужие раны — это особая ветвь заклинаний. Мне, чтобы исцелить перелом Авеллы, потребовалось обменяться с ней телами. А будь у меня разблокирована лекарская ветка, все могло бы сложиться иначе. Спасибо. Натс оказалась сообразительнее меня. Хотя Зар и ей не ответил. Он поднялся на ноги, Картина отряхнул руки и сказал, глядя в сотворенную им стену. «Сегодня ко мне обратилась глава клана воздуха, некто Ден Саоли. Она просила содействия в розыске неких м о р т а г а р а Авеллы и н а ц с а которые похитили древний артефакт — факел». Мы с нацепереглянулись. Я увидел, как она крепче сжала рукоять меча. Да, азарт только что нам помог, но, несмотря на то, что я не обязан помогать другим кланам без личного приказа господина Дамонта, я искренне напряг память, но не вспомнил, чтобы в город прибыли трое воров. стоящих печати огня. Трое магов, решившихся вступить в бестолковую битву за чуждый им город, ничего не прося взамен, приезжали. Да, но вряд ли они бы заинтересовали госпожу Ден Саули. Азар перевел взгляд на меня. Наклонился, поднял горящий факел. Если бы от главы клана Земли пришел запрос, я уже сообщил бы ему даже об этих героях. Но запроса не было. Поэтому в моем отчете я упомянул лишь о том, что убит инспектор. Болота и лягушки проявили бешеную активность — а маги воздуха пытаются кого-то найти в Дирне в обход клана. Идемте со мной. Он двинулся к трактиру. Я помог наци подняться, и мы пошли следом, то и делом молча переглядываясь. Я никак не мог сообразить, стоит ли нам паниковать или, напротив, лучше успокоиться. Азар чем дальше, тем больше являл собой загадку. Возле трактира, из которого доносился мерный шум пьяного веселья, творилось что-то непонятное. Сбоку, за углом, в тени, таились две фигуры. Одна сидела неподвижно, но как-то скрючившись, а другая, маленькая, но не похожая на детскую, судорожно дергалась, будто пыталась танцевать. Подойдя ближе, Азар поднял факел, и я удивленно моргнул. «Азар!» — крикнул г и т е й н е р Это он оказался маленькой фигурой. Так казалось, потому что он торчал из земли, поглотившей его по пояс. — Хватит этих дурацких шуток! Снимай свое идиотское заклятие, пока я не обиделся! — Вы меня плохо слышали? — прошипел Азар. — Господин г и т е й н е р вы арестованы за нападение на мага, за попытку нанести вред здоровью. а также захищение имущества. «Кстати, господин Ямос, это ведь ваше?» а з а р поднял с земли меч и и протянул мне рукоятью вперед. «Да он сам мне его отдал, дурак ты этакий!» злился Гитайнир. Печать чернела у него на руке, но земля его отчего-то не слушалась, и никакого нападения не было. Я пытался ей помочь, у нее голова разбита». На скамейке сидела Авелла, и взгляд у нее блуждал. Волосы были грязными, но кровь из головы уже не текла. Наверное, Азар постарался. «Может и так», — пожал плечами Азар. «Может быть, я просто слишком давно проходил обучение у лекаря и позабыл такое целебное заклинание, как...» «Сучка белобрысая, ну-ка, доставай деньги из своего хранилища, или я оставлю твоего муженька подыхать в лесу». Однако пощечины и битье головой об землю точно не способствуют выздоровлению при травмах головы. «Ах ты, тварь!» н а ц с а мигом оказалась возле гитайнира, и лезвие ее меча коснулось его шеи. «Сейчас ты разбогатеешь!» «Госпожа Тавреси, убьете его, я даже не стану ждать суда. В моей власти казнить простолюдина на месте», — быстро сказал а з а р «Ведь вы же не маг, верно?» «Не надо», — коснулся е я локтя н а ц а Скрипнув зубами, она резко отошла, спрятала меч и села рядом с а в е л о й Приобняла ее, зашептала что-то. «Простите», — посмотрел я на а з а р в а м не показалось, что возле леса происходит что-то странное?» Азар молча отвернулся, посмотрел в сторону леса. «И тогда я от всей души и с огромным наслаждением врезал ногой по лицу Гитейнира». Он со стоном отклонился назад. Какая-то часть меня мечтала, чтобы у него сломался позвоночник. Но, увы, г и т е й н е р оказался крепок. Пришлось довольствоваться тем, что я расквасил ему нос и разбил губы. А когда он выплюнул зуб, у меня и вовсе поднялось настроение. «Что с вами, господин г и т е й н е р повернулся Аззар. «У вас кровь идет носом?» «Наверное, это от волнения. Такое бывает. А возле леса всё тихо и спокойно, господин Ямос. Вряд ли сегодня лягушки сунутся в город. Но вот следующей ночью...» «Пошёл ты!» — г и т а й н е р ещё раз сплюнул кровью. «Ну и что будешь дальше делать? Тюрьмы у тебя нет!» «Будешь тут меня держать или Дамонту сигнализируешь, что я отвесил пару о п л е х воздушной магички?» Мне не понравилось молчание Азара. В нем слышалось какое-то омерзительное бессилие. «Слышал, у вас тюрьму затопило», — сказал я и продемонстрировал водную печать на руке. «Может, помочь чем?» Азар усмехнулся, а г и т а й н и р разразился яростной матершиной.